Якин у своих Никитин, Забнин и Куличенко жили в маленькой землянке, устроенной в бывшем погребе. Якин поселился с ними. Пять дней он отдыхал. дневальные его не беспокоили. Разведчики Никитина в это время изучали устройство румынских, итальянских мин и гранат, потому что на этом участке фронта занимали позиции Восьмая итальянская армия и части Третьей Румынской армии. По донесениям отдела разведки изучали позиции врагов. Позиции их были глубоко эшелонированными. За одной линией окопов начиналась вторая, потом третья. Метров через пятьсот опять шли линии окопов с дзотами и дотами. Все они были соединены между собой окопами. Укрепились враги основательно, и срочно надо было изучить их позиции. Все бойцы понимали, вот-вот начнется наступление. Но когда оно начнется, ясное дело, никто не знал. Со стороны Сталинграда днем и ночью доносилась канонада. У Василия Якина здоровье было крепкое. Повар отделял его двойными порциями. И скоро он превратился в прежнего Якина. Начал ходить на занятия, по вечерам возмущался в землянке. «Да, генералы, — говорил он товарищам, сидя на своих нарах, — все ждут, планы строят, собрали столько войск и держат». Вон дед говорил, вся верхняя балка забита гаубицами, а корпусов сколько собрали. Чего ждем? Перед наступлением в 17-й корпус привезли посылки, присланные с глубокого тыла. Всякой посылке на фронте были рады, но очень ценили посылки с шерстяными носками, рукавицами, с махоркой и папиросами. Дедушке попалась посылка с толстыми шерстяными носками и с махоркой. Тогда у него уже начало покалывать в груди и он бросил курить. Махорку раздал своим бойцам. Шерстяными носками он запасся еще с лета. Товарищем говорил, если у солдата ноги в тепле, а желудок сыт, то солдат никогда не замерзнет. Весь его взвод летом запасся шерстяными носками и рукавицами, и полученные в посылке носки он подарил Якину.